Глава четырнадцатая. Дэн замер на месте. Йона! Едва дыша, дети спрятались за клавесином Моцарта. Но это действительно впечатляет. Вмешался незнакомый голос с итальянским акцентом. Такой вклад в мировое искусство, как Янусы, не сделал больше никто на свете. Мы стараемся. Скромно продолжил Йона. Но вот очень интересный экземпляр который должен порадовать американца», – продолжал итальянец. «Пожалуй, это наиболее широко копируемое произведение в мире – портрет вашего первого президента, Джорджа Вашингтона. Его копия украшает все долларовые купюры вот уже более ста лет. Портрет написал Гильберт Стюарт в 1796 году. Имя его прабабушки – Гертруда Кэхилл». Поддержал светскую беседу Йона. Но, кажется, я видел эту картину в музее изобразительных искусств в Бостоне. Что вы, это всего лишь грубый набросок. Там же почти весь холст пустой. А вот этот шедевр и есть. Как это вы говорите в Штатах? Настоящая вещь, подсказал Йона. Точно. Большинство художников клана Янусов всегда оставляли нам лучшие из своих творений. Напомните мне показать вам законченную звездную ночь Ван Гога. Лунный свет на ней совершенно непостижим. А теперь, если позволите. Выглянув из-за клавесина, Эмми увидела Йону в сопровождении стройного высокого господина со смоленными волосами, затянутыми в хвостик. Они остановились как раз напротив страниц из дневника на Нерль. «Это, насколько мне известно, и есть цель вашего визита к нам», – торжественно заявил Хвостик. Эмми с Деном беспокойно переглянулись. Неужели они проделали весь этот путь только для того, чтобы увидеть, как самодовольный Йона похищает их приз прямо у них из-под носа? Йона заинтересовался сканером сетчатки. «Серьезная штука. Видимо, она здесь не просто так». честно говоря «Мы не совсем понимаем, что такого ценного в этих бумагах». «Но так было всегда, на протяжении веков». «Все ветви Кейхиллов буквально воевали между собой из-за этих страниц». «С нашей стороны, это сугубо меры предосторожности, не более того». Но Йоне нельзя сканировать сетчатку. Послышался голос его отца. «Его глаза застрахованы» в лондонском Ллойде, на сумму в одиннадцать миллионов долларов. И он нервно застучал по клавишам своего Блэкбери. Безобразие, сюда даже не проходит сигнал. Не парься, пап, за один раз ничего не случится. Иона поставил подбородок на фарфоровое блюдечко. Раздался сигнал, и компьютер произнес. Подтверждение принято. Уизард Иона. Мать – Кора Уизард, член клана, Верховный Совет Янусов. Отец – Бродрик Т. Уизард, Ни ограниченный доступ. Мистер Уизард побагровел от унижения. Так неприятно ему было оказаться гражданином второго класса в этом Янусленде. Хвостик надел латексные перчатки и передал аналогичную пару йоне. Затем открыл дверцу пуль непробиваемого шкафа достал оттуда страницы и вручил их юному дарованию. «Надеюсь, вы понимаете, что эти бесценные бумаги не должны покинуть эту цитадель, поэтому мы сочли разумным посмотреть их в нашем офисе». «Думаю, моей жене будет небезынтересно узнать, что вы себе позволяете, особенно по отношению к ее единственному сыну. Тоже мне устроили здесь казарму» все никак не мог успокоиться мистер Уизард. ваша супруга высокомерно пропел хвостик лично составляла протокол безопасности нашего штаба сэр все нормально пап успокаивал его сын и если мама так решила то и я не против на этой ноте три увольяжно покинула комнату эми хотела было выскочить из-за клавесина, чтобы тут же начать преследование, но ее остановила цепкая хватка Дэна. «Ты куда? Хочешь ограбить Йону посреди его святая святых? А ты хочешь так легко сдаться и выйти из игры? Он уйдет от нас! Но если нас поймают, будет только хуже», — вразумлял ее Дэн. «Это его гонка!» Ты хочешь, чтобы эта кучка головорезов-художников отвинтила нам головы только потому, что они любят свои тупые музеи больше, чем настоящую жизнь?» эми удивленно взглянула на брата. «Ты прав. Они все готовы отдать ради своих картин. Идем». И она решила двинуться в большой зал. Дэн побежал следом, несколько сконфуженной бесстрашием сестры, но на всякий случай готовый, как всегда, действовать. Немного впереди них шли ничего не подозревающие уизарды с хвостиком. Они на какое-то мгновение остановились напротив импровизированной мастерской с крутящимся холстом. Так, еще минута, и они сольются с толпой, и тогда будет слишком поздно. Сейчас или никогда. эми выбежала вперед, одним прыжком вскочила на сцену и выхватила красный распылитель из рук обескураженного художника. «А это случайно не...» Начал Йона. Но эми не дала ему закончить. С краской в руках она спрыгнула со сцены. Вот-вот она окажется в центре внимания всей этой публики. Но сейчас это ее волновало меньше всего на свете. Каждой клеточкой своего тела она сосредоточилась на том, что задумалась делать в следующий момент. Хвостик изумленно смотрел на девочку с красным баллончиком. «Кто вы?» «И как вы сюда попали?» Но эми уже подбежала к портрету Джорджа Вашингтона. «Всем оставаться на местах!» — приказала она, направляя распылитель на легендарную картину. «Один только шаг, и Джорджу не поздоровится!» Глаза хвостика медленно начали выползать из орбит. «Вы не посмеете!» — истерично взвизгнул он. «Вы шутите?» «Это ж моя сестра, а она на грани!» Йона подальше спрятал страницы в куртку. «Что вам надо, кэхилы?» «Те самые листочки, что ты прячешь у себя за пазухой! Гони их сюда! Быстро!» — скомандовала девочка. «Так это же ничего! Ерунда полная! Я как раз искал мусорку, чтобы избавиться от них!» — заговорил Йона еле придя в себя от того, что эти двое сумели перехитрить его здесь, в его собственной штаб-квартире. «Давай, выплевывай их, Уизард!» – крикнул Дэн. «Забудь об этом!» эми еще ближе придвинулась к портрету президента, держа в нескольких дюймах от него баллон с краской. «Я не шучу!» – тоном терпеливой учительницы проговорила она. «Блефуешь!» Нахально выкрикнул Йона, но в глубине души он уже знал, что его легендарный рэперский имидж, увы, начинает трещать по швам. «Подкрась его, сестренка! Сделай ему красненький мундирчик!» подбадривал ее брат. эми замешкалась, ей стало невероятно стыдно перед президентом, и потом это произведение искусства было величайшим американским наследием и бесценным наследием а ей предстояло разрушить его. В противном случае они обречены. Но почему это должно было с ней случиться? Она сделала глубокий вдох, приготовилась и... Нет! Голос хвостика сирены разнесся во все концы подземелья. «Возьмите лучше страницы, только не трогайте портрет». Отец Йоны пришел в полнейшее негодование. «Какое безобразие! Я буду жаловаться! Вы не имеете права! Вы думаете лишь об искусстве! Но это вам не только музей! Вы выдаете врагу информацию высочайшей важности! Здесь на карту поставлено гораздо больше, чем какая-то картина!» «Вы не Янус, сэр!» – взорвался праведным гневом хвостик. «Такие, как вы!» не способны понять неповторимость и незаменимость жизненной силы, исходящей от произведения искусства, а тем более от таких бесценных шедевров, как этот. «Последнее предупреждение!» – грозно объявил Дэн. Йона в нерешительности переминался с ноги на ногу, не зная, что ему предпринять. С одной стороны, он понимал хвостика. Портрет Джорджа Вашингтона был неотъемлемой частью истории Янусов. А с другой, страницы из дневника решали судьбу клана, только Хвостик, в отличие от его отца, об этом не знал. Так что же выбрать? Президента или Нанерль? Прошлое или будущее? Йона не привык стоять на распутье и принимать решения. Эмми с Дэном многозначительно переглянулись. Лучшего момента у них уже не будет. Она размахнулась баллончиком и выпустила все его содержимое прямо в физиономии Хвостика и обоих Уизардов. В наступившей суматохе, пока все трое тщетно пытались стереть краску с лица, Дэн мгновенно оказался рядом с Йоной и выхватил у обезоруженного рэпера бумаги. Последнее, что услышали дети до того, как раздался пронзительный вой сирены, были слова Хвостика. «Не волнуйтесь, далеко они не уйдут», Дети со всей силы побежали по коридору, уводящему их все дальше и дальше, в подземную обитель Янусов. «И почему мы бежим вниз, а не наоборот?» – ворчал на ходу запыхавшийся Дэн, держа под мышкой, как в регби, страницы дневника. Эта мудрая мысль заставила Эмми притормозить и все-таки задуматься о том, что делать дальше. Чтобы уйти от погони, им следовало бы бежать из крепости, а это совсем в другую сторону. Вдруг прямо перед ними выросла высоченная пирамида, построенная из жестяных банок из-под содовой, и за ней они увидели маленькую дверцу, а там, возможно, будет и... Лестница! Эмми схватила Дэна за руку. Скорей за мной! Йоу! Неожиданно позади них появилось чумазое лицо с обложки, с красной боевой раскраской. «Ничего у вас не выйдет, ребята! Идите сюда, давайте поговорим по-хорошему!» Его голос был едва слышен за оглушающим ревом охранной сигнализации. К Йоне присоединился его отец, а за ним показался и Хвостик с командой других Янусов, чьи искаженные злобным охотничьим инстинктом лица выдавали их намерение даже от того, чтобы решить что-то по-хорошему. Они буквально излучали собой неприкрытую ненависть и вражду. Кэхилы без слов поняли друг друга. «Давай!» И дети со всего размаху врезались в пирамиду, вызвав лавину из тысячи жестяных банок, которые с грохотом обрушились на их врагов. Послышались крики и проклятия, посылаемые им вслед. Но дети уже бежали вперед оставив своих преследователей беспомощно барахтаться в море пустых жестянок. Под оглушающий рев сирены Кэхиллы бросились вверх по лестнице. «Куда мы идем? И как попасть отсюда в музыкальный магазин?» – недоумевал Дэн. «Наверняка существует еще какой-то выход». Но как только они влетели на последний этаж, сердце эми замерло. В двадцати футах над ними, в конце пролета... Была установлена железная решетка. Дэн со всей силы подпрыгнул, пытаясь вышибить ее, но только больно ударился плечом. эми крутила в руках подвесной замок, надеясь его открыть. Но тщетно. Бесполезно, надо искать другой путь. На той же площадке находилась единственная маленькая комнатка, первая во всей цитадели, стены которой были совершенно пустые. Дэн поморщился. «Чем здесь пахнет?» «Мусором», догадалась Эмми. «Ты знаешь, даже у самых великих бывает мусор, а это значит, что у них должен быть и мусоропровод. Надо искать выход, он где-то рядом». Из маленькой комнатки был выход в еще один коридор. Пройдя несколько шагов, они к своему ужасу увидели, как на них с противоположной стороны... Надвигаются грозные фигуры воинов в огнеупорных костюмах с мечами в руках. «О нет!» — в отчаянии подумала Эмми. «Опять мы в западне! Теперь это настоящая травля!» Кэхиллы повернули назад, но оттуда на них уже наступали злобные Уизарды с негодующим хвостиком. «Я же сказал, ребятки, вам не уйти отсюда!» Фальшиво протянул Йона. Янусы надвигались на них с обеих сторон, вот-вот готовые превратить их в начинку для сэндвича. «А чудеса еще случаются?» – проговорил Дэн. Эмми не отвечала. Ее внимание привлек торчащий прямо из стены кран. На единственной табличке на нескольких языках было написано «Шлюз». И рядом два положения крана. Насос включен, и насос выключен. Эмми понятия не имела, что все это значит, но одно она знала точно – хуже уже не будет. И она повернула рычаг в положение «включен», и случилось чудо.